Глава 5. Насчет морфина. Молодой врач был непоколебим. Невозможно продолжать в том же духе. К таким наркотикам привыкают, и это наносит изрядный вред. Нельзя употреблять морфин все время, понимаете? Нет, придется остановиться. Через день после операции он снизил дозу. Эдуард, который медленно приходил в себя, по мере того, как к нему возвращалось сознание, опять начал дико страдать от боли. Альбера тревожила, что санитарный транспорт, который должен был перевести его в Париж, все еще не пребывал. Молодой врач, услышав вопрос, беспомощно развел руками, потом, понизив голос, сказал. «Он здесь уже 36 часов, его должны были уже отправить, ничего не понимаю. Хотя постоянно случаются заторы, но, знаете, его и впрямь не следует оставлять здесь». На лице его была тревога. С этого момента Альберни, на шутку перепугавшись, преследовал одну единственную цель – как можно скорее обеспечить перевозку товарища. Он без конца хлопотал, расплашивал медсестер, которые, хоть обстановка в госпитале стала спокойнее, носились по коридорам, как мыши в амбаре. Попытки Альбера не принесли никакого результата. Это был военный госпиталь. Иначе говоря, место, где почти невозможно – что-либо разузнать, и прежде всего, кто именно здесь распоряжается. Каждый раз он возвращался в палату Эдуара, дожидаясь, когда молодой человек снова заснет. Остаток времени он проводил в кабинетах и на дорожках, соединявших основные корпуса. Он даже сходил в мэрию. По возвращении из очередного похода он увидел двух солдат, томившихся ожиданием в коридоре. Аккуратная форма, чисто выбритые лица, ревшая над ними орел самодовольства, все выдавало штабных. Первый вручил ему запечатанный конверт, в то время как второй для виду положил руку на пистолет. Альберг подумал, что его подозрительность не столь уж лишена основания. — Мы входили туда, — сказал первый с извиняющимся видом. Он указал на палату. — Но после решили подождать снаружи. Запах. Войдя в палату, Альберт тотчас выронил конверт, который начал распечатывать, и кинулся к Эдуару. Впервые с момента прибытия в госпиталь глаза молодого человека были почти открыты. Под спину подложены две подушки, верно медсестра заходила. Привязанные руки были прикрыты простыней, а он покачивал головой, сдавая хриплое ворчание, завершавшееся бульканьем. На первый взгляд это было похоже на бесспорное и явное улучшение, но до сих пор Альберт видел лишь... Тело, схваченного жестокими спазмами, боли человека, который воет и находится в забытии, в состоянии близком коме. То, что он увидел теперь, выглядело куда лучше. Трудно сказать, какой ветерок незаметно витал между молодыми людьми в те дни, пока Альбер дремал на стуле, но едва он положил руку на край кровати, как Эдуар, резко натянув удерживавшие его бинты, схватил и стиснул его запястье силой обреченного. Никто не сумел бы определить, что стояло за этим жестом. В нем слилось все — страх и облегчение, мольбы и вопросы молодого человека, двадцати трех лет, раненого на войне, не знающего, что с ним, и страдающего так сильно, что невозможно было определить, где находится очаг боли. «Ну вот, мой милый, ты проснулся», — сказал Альберт, стремясь, чтобы это прозвучало как можно более радостно. За его спиной раздался чей-то голос. «Нам пора». Подскочив от неожиданности, Альбер обернулся. Солдат протягивал ему поднятый с пола конверт. Альбер в ожидании провел перед кабинетом около четырех часов. Этого было более чем достаточно, чтобы перебрать все возможные причины, в силу которых никому неизвестного солдата вроде него могли вызвать генерала Мурье. От награды за подвиг до справки о состоянии Эдуара опустим перечисление «Каждый может представить сам. Итог этих часов размышления развеялся в один миг, когда он увидел в конце коридора длинный силуэт лейтенанта проделя Офицер пристально посмотрел ему в глаза и в раскачку двинулся на него. Альбер почувствовал, как комок из горла смещается в желудок и с огромным трудом удержал тошноту. Походка лейтенанта, хоть и не столь стремительная, была такой же, как во время боя, когда он столкнул его в воронку. Дойдя до Альбера, лейтенант отвел от него взгляд, круто развернулся, постучал в дверь и тотчас вошел в канцелярию генерала. Чтобы переварить это все, Альберу требовалось время, но его было отпущено мало. Дверь снова отворилась, оттуда рявкнули его имя, он, пошатываясь, вошел в святая святых, где пахло коньяком, сигарами, возможно, там уже отмечали грядущую победу. Генерал Марье выглядел очень старым. Он походил на тех старцев, что послали на смерть целое поколение своих детей и внуков. Если смешать черты, знакомые по портретам Жофра и Петена с портретами Нивеля, Галени и Людендорфа, вы получите Морье. моржовые усы, воспаленные глаза, подернутые краснотой, глубокие морщины и врожденные чувство собственной значимости. Альбер парализован. Невозможно понять, То ли генерал находится в глубокой задумчивости, то ли впал в дрему, вроде как Кутузов. Сидя за письменным столом, он погружен в свои бумаги. Перед ним, спиной генералу, лицом к Альберу, стоит лейтенант Продель. Ни одна жилка не дрогнет. Медленно и упорно оглядывает рядового с головы до ног. Широко расставив ноги, руки за спиной, будто проводит смотр. Он слегка покачивается. Поняв подсказку, Альбер выпрямляется. Он вытягивается в струнку, потом сильнее выпячивает грудь, так что возникает боль в пояснице. Молчание сгущается. Наконец, морж поднимает голову. Альбер невольно еще сильнее выгибается. Еще чуть-чуть, и -чуть он опрокинется на мостик, как акробаты в цирке. В обычной ситуации генерал должен был скомандовать вольно, чтобы облегчить это неудобное положение. Но нет. Он пристально разглядывает Альбера, откашливается и вновь опускает глаза на документ. «Рядовой майор наконец произносит он. Альберу полагается ответить, так точно, господин генерал, или что-то в этом роде. Но как бы медленно не реагировал генерал, это слишком быстро для Альбера. Генерал смотрит на него. «Ко мне поступил рапорт», — продолжает он, 2 ноября во время атаки вашего подразделения вы намеренно пытались уклониться от выполнения своего долга». Такого Альбер не предвидел. Он представлял себе что угодно, только не это, — генерал зачитывает. «Укрылся в воронке от снаряда, чтобы уклониться от выполнения своих обязанностей. Тридцать восемь ваших храбрых товарищей сложили голову в этом бою за родину. Рядовой маяр, вы презренный негодяй, и я даже выскажу откровенно то, что думаю. Вы подлец». На сердце у Альбера так тяжело, что из глаз вот-вот потекут слезы. Столько недель он надеялся, что покончится этой войной. Стало быть, конец выглядит так. Генерал Марье по-прежнему сверлит его взглядом. Подобное малодушие кажется ему прискорбным, весьма прискорбным. Удрученный зрелищем недостойного поведения, которое олицетворяет собой этот жалкий тип, он заключает. Но дезертирство... Это не по моему ведомству. Видите ли, мое дело война. Вами, рядовой маяр, займется военный трибунал. Альпер забывает о стойке смирно, руки, вытянутые по швам, начинают дрожать. Это конец. Всем хорошо известны эти истории с дезертирством, когда парни предпринимали самострел, чтобы избежать отправки на фронт. Всем известен военный трибунал, особенно в семнадцатом году, когда Петтен вернулся, чтобы слегка навести порядок в борделе. Бог весь, сколько народу было расстреляно. В случаях с дезертирами трибунал никогда не шел на уступки. Приговоренных к расстрелу было сравнительно немного, но все они благополучно оказывались на том свете. И очень скоро. Скорость исполнения наказания являлась частью самого наказания. Жить Альберу остается три дня. В лучшем случае. Его следует все объяснить, это же недоразумение. Но лицо Проделя, которое буравит его взглядом, не оставляет никаких сомнений. Лейтенант уже второй раз посылает его на смерть. Можно выжить, будучи погребенным заживо? Шансы есть. Но, представ, перед трибуналом... Под струится между лопаток, стекает по лбу, мешая смотреть. Дрожь усиливается. И Альбер начинает мочиться, не сходя с места, медленно. Генерал и лейтенант смотрят, как расползается пятно на ширинке Альбера, спускаясь по ногам. Надо сказать что-нибудь. Альбер ищет слова, ничего не приходит в голову. Генерал вновь переходит его наступление. Это как раз то, к чему он привык, будучи генералом. Лейтенант долная Прадель удостоверяет, он отчетливо видел, как вы бросились в грязь. Не так ли, Прадель? Отчетливо видел, господин генерал, именно так. Так что же, рядовой майар? Альбер не может выдавить из себя ни единого слова, хотя и пытается отыскать ответ. Он бормочет. Тут не то, генерал хмурит брови. Что значит не то? Вы участвовали в атаке до самого конца? Э, нет. Следовало сказать нет, господин генерал, но в подобной ситуации невозможно учесть все. Вы не пошли в атаку? Выкрикивает генерал, барабаня пальцами по столу потому что оказались в воронке от снаряда, так или не так? Продолжение разговора будет нелегким, тем более, что генерал снова стучит по столу кулаком. «Рядовой майор, да или нет?» Лампы чернильницы бювар подскакивают в унисон. Взгляд Праделя не отрывается от ног Альбера, вокруг которых на потертом ковре кабинета расползается пятно мочи. А, «Да, ну, но... разумеется, да. Лейтенант Прадель вас отлично видел, не так ли, Прадель?» — Отлично видел, господин генерал. Но ваша трусость, рядовой Майяр, не увенчалась успехом. Генерал Марье поднимает карающий палец. — Вы даже чуть не погибли из-за своей трусости. Вы использовали любую возможность, чтобы потянуть время. В жизни всегда выпадает несколько моментов истины. Редких, конечно. В жизни рядового Альбера Майяра наступает второй такой момент. В двух словах концентрируется вся его убежденность. Это несправедливо. Отличная фраза. Попытка объяснить, генерал Мария мог бы в раздражении смести ее одной рукой, но тут он опускает голову. Похоже, думает. парадель теперь разглядывает слезу на кончике носа Альбера. Тот, застыв на вытяжку, не может ее утереть. Капля позорно свешивается, покачивается, удлиняется, не решаясь упасть. Альбер шумно шмыгает носом. Капля дрожит, но не отрывается. Зато шмыгание выводит генерала из оцепенения. «Однако ваш посложный список вовсе неплох, не понимаю», заключает он с беспомощным видом, пожимая плечами. «Что-то происходит, но...» «Что?» «Лагерь в мои, читает генерал. «Марно, да». Он склоняется над бумагами. «Альберу видны лишь его седые, редеющие волосы и отсвечивающие розовым коже головы. «Ранен на самое. да, а еще на Эне, санитар, М да, ха». Он качает головой, как попугай, угодивший под дождь. Капля на носу Альбера, наконец, решив упасть, шлепается на пол, что рождает у него озарение. Это все шутка. Генерал нахально издевается над ним. Нейроны Альбера выверяют территорию, историю, настоящий момент, ситуацию. Когда генерал поднимает на него глаза, Альбер уже знает все ясно. Вывод власти, придержащие, не становится для него сюрпризом. Маяр! Я приму во внимание ваши боевые заслуги. Альбер шмыгает носом, продель выдерживает прямое попадание. Он пошел на риск, привлек к делу генерала. Это могло сработать. Если бы удалось, то он избавился бы от Альбера, неудобный свидетель. Но дело приняло неудачный оборот. Мода на расстрелы прошла. Проигрывать Прадель умеет. Он опускает голову, скрывая нетерпение. А в семнадцатом вы, старина, неплохо проявили себя» вновь вступает генерал, но тут он с огорченным видом пожимает плечами. Чувствуется, что в его мозгу все смешалось. Для военного нет ничего хуже, чем конец войны. Ему, генералу Морье, приходится искать решение, ломать голову, но следует признать очевидное. Несмотря на то, что это явный случай дезертирства, за несколько дней до заключения перемирия приказа расстреля оправдать невозможно, уже не актуально. Никто не допустит этого. Это даже приведет к противоположным результатам. Жизнь Альбера зависит от сущей малости. Его не расстреляют, потому что нынче это уже не в ходу. «Спасибо, господин генерал!» — чеканит Альбер. Мария воспринимает эти слова футалистически. Благодарить генерала в прежние времена практически означало бы оскорбить его. Но тут проблема разрешена. Мария Он вымашет рукой, какое поражение, можете идти. Но тут на Альбера находит. Поди знай, что его укусило. Он только что проскочил в миллиметре от расстрела, и, похоже, ему этого недостаточно. Я хотел бы ходатайствовать, господин генерал, продолжает Альбер. Но в самом деле, о чем? Забавно. Но генералу по душе такой ход с ходатайством в нем нуждаются. Стало быть, он генерал еще зачем-то нужен. Он поднимает бровь, вопрошая и подбадривая. Лейтенант Прадель рядом с Альбером, кажется, напряженно выпрямляется и затвердевает, словно изменился сплав металла, из которого он отлит. «Господин генерал, я хочу ходатайствовать о расследовании». «Ах, вот цена, расследования. И по какому поводу, черт побери?» «Потому что, хоть генерал и любит ходатайство, он терпеть не может расследований, типичные военный. Это касается двух солдат». — И что же эти солдаты? — Они погибли, господин генерал, и было бы неплохо узнать, как именно. Морье хмурится, ему не нравятся подозрительные смерти. На войне нужна недвусмысленная, героическая и неопровержимая смерть. Кстати, по той же причине раненые их терпят, но на самом деле не любят. — Погодите, погодите, — блеет Морье. — Прежде всего, кто эти парни? — Рядовой Гастон Горизонье и рядовой Луи Тарье, господин генерал. А мы бы хотели знать, как они умерли. Это мы звучит чертовски нагло. У Альбера так вышел само собой. В конце концов, у него есть кое-что в запасе. Морье взглядом вопрошает про Деля. «Господин генерал, эти двое пропали без вести на высоте 113», отвечает лейтенант. Альбер Шарашин. Он ведь видел их на поле боя, мертвых, конечно, но целых. Он даже перевернул того, что старше, и прекрасно разглядел два полевых отверстия. Это невозможно. Господи боже, вам ведь сказали, что они пропали без вести. А Продель? Резко бросает мария э, Пропали. Господин генерал, точно так. Так вот, изрыгает старший по званию, не будете же вы доставать наш этими без вести пропавшими, а? Это не вопрос, это приказ. Он разъярен. Что это еще за чушь? ворчит Морье себе под нос, но ему все же необходима поддержка. А Продель? вдруг спрашивает он. Генерал берет лейтенантов свидетеля Так точно, господин генерал, не стоит доставать нас всеми этими э, безвести пропавшими. Вот, заключает генерал, переводя взгляд на Альбера. Фрадель тоже смотрит на Маяра неужто по лицу этого ублюдка ползет тень улыбки. Альбер капитулирует. Сейчас ему хочется лишь одного Чтобы кончилась война, и он поскорее вернулся в Париж. Целым невредимым, если возможно. Он вдруг вспоминает об эдуаре. Он быстро салютует старому хрычу. Он не только не щелкнул каблуками, но едва не приложил согнутый указательный палец к виску, будто рабочий, который, закончив смену, спешит домой, избегая встретиться взглядом с лейтенантом. И вот он уже несется по коридорам, охваченный скверным предчувствием, какие могут возникнуть лишь у родителей. Совсем запыхавшись, он с размаху распахивает дверь в палату, Эдуард лежит в той же позе, но, заслышав шаги Альбера, он просыпается. Пальцем указывает на окно рядом с кроватью. В палате и вправду воняет, так что кружится голова. Альбер приоткрывает окно, Эдуард не отрывает от него глаз. Раненый настаивает шире, делает знак. Нет, притворить, чуть шире. Альбер повиной шире открывает створку. И когда до него доходит, в чем дело, уже слишком поздно. Эдуард пытается шевелить языком, а вместо этого издает какое-то урчание. Теперь он видит себя в стекле. Взрывом снаряда ему снесло всю нижнюю челюсть, ниже носа пустота. Видно горло, горта, неба и верхние зубы. Ниже — только месиво, ярко-красной плоти. А в глубине — нечто напоминающее голосовые связки. Языка нет, есть лишалое влажное отверстие пищевода. Эдвару Перекуру 23 года. Он теряет сознание.